Но учительский авторитет, ничуть не приблизив себя, свою личность, к святости, звания и труда. Плохо, когда дурной человек работает инженером. Ужасно, когда дурной человек становится учителем. Вред от него в тысячу крат больше. После такого учителя остаются в незрелых еще душах темные следы, и потребуется немало усилий светлых людей, чтобы следы те забелить иными, праведными поступками и словами. Слушайтесь, как торжественно, гимном звучат превосходно точные слова Константина Дмитриевича Ушинского. Только тот, кто сохранил в себе возможность во всякую минуту стать лицом к лицу с своей собственной душой, не отделяясь от нее никакими предубеждениями, никакой привычкой, укоренившейся глубоко и потому бессознательной, Только тот, кто не торгуется с самим собой и готов всегда во всей целости своей души решиться на то или другое, без задних мыслей, без скрытых, не выдавшихся наружу чувств, без обманчивых фраз, только тот способен идти по дороге самоусовершенствования и вести по ней других. Как самовоспитание человека, так и воспитание дитяти, Не внешняя полировка, а истинные, проникающие всю душу воспитания, основываются на этой цельности, полной прозрачности и беззаветной искренности души. Сказано век назад, а ведь точно про классную Матвея. Где уж тут до цельности, полной прозрачности и беззаветной искренности души. В письме подростка про это не сказано. Но не так уж трудно уловить и задние мысли учительницы, и обманчивые фразы и торговлю с самой собой. Разве имеет право учитель разделять семьи своих учеников на нормальные и ненормальные? Разве перед ним, учителем, не равны все, и разве не ближе, не больше, не дороже для него те дома, в которых не все в порядке? Кто Какие наставники воспитали всей классной. Не правда ли? Липкое и точное имя для этой дамы придумал Матвей. Такое чистоплюйство, схожее, прямо сказать, с дореволюционным ханжеством сословных воспитателей. Нет прощения этой классной. Нет и не может быть оправдания ей. Не учитель она вовсе. И пусть не морает это святое имя единственным и достаточно зыбким признанием тем, что лишь работает в школе. Это урок первый. Урок второй. Как видим, он заметно вытекает естественным следствием из первого урока. Ведь учительницы, поверила мать Матвея. То ли материнского сердца и чутья ей не достала, то ли просто ума. Выгнать из дома Колю, друга сына, который, как выяснилось, не без помощи классной, из ненормальной семьи, да... Все отступило в матери Матвея. Все родительские человеческие чувства, кроме одного материнского эгоизма, почудилось ей, что Коля из ненормальной семьи – это кайбацилоноситель, что он непременно заразит ее чистенького сына. А на самом-то деле она сама заразила Матвея тяжким вирусом бесчестия. Можно представить себе, какие чувства – Владели Матвеем, когда мать выгнала Колю из их дома. Сколько стыда перед другом. Стыда за мать, за учительницу, сумевшую, смогшую разделить, развести двух друзей из одного класса. Сколько ненависти, наконец, сколько нестерпимого, яростного и праведного зла вселила мать в доброе, видимо, сердце сына. Эта история... Урок второй, который преподала Матвею мать с согласия и при поддержке классной, был в сущности актом величайшего недоверия к подростку, грубейшим педагогическим произволом. Взявшись за руки, мать и учитель преподнесли подростку этот второй урок. Вполне допускаю, что вовсе не думали они, какой вывод сделает Матвей из этого урока. В ход вступила система, увиденная Сухомлинским. Взрослые не заметили – Привычного для их, в данном случае, испорченного взгляда. Для Матвея же, в ряду определений ненормальных семей, не только выпивки и гулянки родителей, но и меньшая в сравнении с его домом материальная обеспеченность.